Глава 5. В тупике. Квартира Брика состояла из одной спальни и гостиной. Всё пространство было завалено предметами и рекламными материалами, связанными с сигаретами. Везде валялись штрих-коды с сигаретных пачек, которые он собирал, чтобы отправить в компанию и получить за это какой-нибудь подарок. На спинках стульев висела куча маек с сигаретными брендами. Пластиковые тарелки в его доме были разноцветными в виде перевернутых шлемов бейсболистов. Они были получены в обмен на вырезанные из коробок сока штрих-коды. С упаковок на бутылках газировки или соуса были сняты штрих-коды, а сами товары распиханы куда попало в ожидании часа, когда их используют. Массовые закупки смеси для выпечки дали Брику бесплатную подписку на журналы Sports Illustrated и «Бетта Homes and Gardens. Везде стояли переполненные пепельницы с раздавленными окурками и сгоревшими спичками, и я знала, что папа сказал бы, что нигде не видно ни одной книги. В то утро, когда я приехала с мистером Дэмбия, Мама намазывала майонез на сэндвич с ростбифом, а Брик сидел в ожидании, когда его обслужат. От сигарет дым стоял коромыслом. Из трехкопеечного радио на столе неслись звуки песни Only Ю». Дверь нам открыла Лиза и неловко меня обняла. Ее губы были ярко накрашены, а в ушах торчали большие золотые кольца, гораздо более массивные, чем было ей к лицу. Дорогая радостно приветствовала меня мама. Наконец-то ты здесь. Она крепко меня обхватила, держа в одной руке нож. Мы обнялись, и я почувствовала, что она похудела. Она весила, наверное, как ребенок. Я уже была выше ее ростом и тяжелее. Меня поразила эта разница, от которой я почувствовала себя старше своих лет. «Мам, мне тебя очень не хватало», — прошептала я ей на ухо. В это время Брик подписывал разложенные мистером Дэмбия на кухонном столе бумаги по передаче ответственности за меня ему, а не государству. «Приятно ощущать себя свободным человеком», — спросил меня Брик и зашелся над рывным кашлем заядлого курильщика. Я не ответила ему, потому что вопрос показался мне излишне грубым, а вместо этого посмотрела на маму, которая сказала Лизи, я так рада, что ты здесь». «Не забывайте», — произнес мистер Дембия и снял темные очки. Зубочистка, которую он постоянно держал во рту, сейчас словно прилипла к нижней губе. «Вы на испытательном сроке. Посмотрим, какие успехи Элизабет покажет в школе, и вообще посмотрим», как она приживется на новом месте. И если возникнут проблемы, Элизабет снова вернется в нашу систему. Несмотря на то, что в приюте святой Анны обучение сводилось к шитью, которым мы занимались под надзором женщины по имени Ольга, чисто формально я закончила седьмой класс. «На следующий день после переезда в квартиру Брика я должна была пойти в восьмой класс средней школы номер 80. Маме надо было сходить со мной, чтобы меня записали. Пени Маршал и Ральф Лорен ходили в эту школу, сообщила мне мама, когда мы пересекли трассу Машалоу по пути в учебное заведение. Примечание». Пенни Маршалл, американская актриса, режиссер и продюсер, которая получила известность после роли Лаверны в телесериале «Лаверна и Ширли». Ральф Лорен, американский модельер и дизайнер, кавалер Ордена Почетного Легиона. Настоящее имя – Ральф Лившиц. Конец примечания. «Правда, тогда Ральфа Лорена звали Лившиц. Ну, представь себе марку одежды под брендом «Ральф Лившиц». Никто в жизни не купит». Я никак не отреагировала на ее сообщение. «В общем, Лизи, продолжила мама, — «это хорошая школа». И потом добавила, «скорее для себя, чем для меня». «Надеюсь, что ты ее закончишь». «Я не была уверена, что смогу выдержать неделю школы, но при одной мысли о возвращении в приют Святой Анны у меня заболело все тело». Охранник сказал, что нам надо найти координатора учебного процесса, который определит класс, в который я пойду. Началась перемена, и дети бегали из одного помещения в другое, играя в догонялки. Они были хорошо одеты, с красивыми ранцами, Они смеялись, но я чувствовала себя гораздо старше их. Мы шли к офису координатора, и мама вела себя так, что я начала ее стесняться. Через головы бегающих вокруг нас учеников она громко рассказывала довольно похабные истории о своих новых друзьях из местного бара. Мама перестала употреблять кокаин и постоянно принимала всякие лекарства, от которых ее руки и ноги непроизвольно дергались, словно она была марионеткой в руках невидимого кукловода. Дороги вен на ее руках от многолетних уколов были особенно заметны при хорошем освещении школьного офиса. Там, где вены были проколоты тысячи раз, образовались фиолетовые пятна, я была уверена, все, кто их увидит, поймут, что это. В офисе оказалась еще одна мама с ребенком, мальчиком моего возраста. Женщина была одета в аккуратный офисный костюм и удобные туфли. Мама говорила, а та ерзала на своем стуле, словно ей неприятно, и что-то шептала на ухо сыну. Мама недавно коротко подстриглась и была одета в одну из маек Брика с надписью «Мальборо». «Вот что значит быть мужчиной». Я сгорала от стыда. Координатор вызвала следующих посетителей, которыми оказались приличная мама с сыном. Мама расслышала только слово «следующий», вскочила и встала между мальчиком и его мамой. «Нет, мам, они следующие», — смущенно пробормотала я, но женщина с жестом показала, чтобы мы пошли первыми. Мама даже не заметила этой сцены, потому что уже спокойно сидела у стола координатора. В средней школе номер 80, как и во многих других, учеников распределяли по сильным и слабым классам. В качестве названий разных по уровню классов могли использовать такие слова, как «звездный», «стар», «преуспевающий», «эксель» или «земля». Earth. «Цель нашей встречи», — сказала координатор, — «женщина уже в летах, похожая на библиотекаршу, определить успеваемость и уровень знаний вашего ребенка». «Она очень умная», — убежденно заявила мама. «Определите ее в самый сильный класс, там ей место». Мне стало стыдно, я пыталась придумать, как бы мне отгородиться от мамы, потому что она глупо и громогласно гордилась мной без каких-либо оснований. Координатор рассмеялась и сказала, что вопрос успеваемости ребенка и мнение родителей о способностях чада — совершенно разные вещи. Существуют записи и оценки, которые я получила в моей прошлой школе. Я нервно теребила заколку в волосах, я разрывалась между чувством стыда, страхом и любовью к матери, которая очень разочаруется, если узнает о моей успеваемости. Координатор быстро просмотрела документы в папке и радостно сообщила «У меня как раз есть для тебя прекрасное место». Она вынула список учеников класса «Земля» и вписала в него мою фамилию. Класс «Земля», как она мне сообщила, является местом, где учатся дети, твердо стоящие ногами на земле. Сейчас, Элизабет, у них обед. приходив в класс к мистеру Стрезу к 12 дня, сказала она и передала записку для учителя. После того, как мама встала, координатор добавила, тебе стоит ходить в школу, будет обидно, если снова начнешь пропускать. «Моложе ты не станешь, дорогая, и есть вещи, которые можно упустить безвозвратно». Мы с мамой съели по куску пиццы перед школой, наблюдая за проезжающими машинами. За школьной оградой с криками играли дети. Я быстро проживала свой кусок и смотрела, как мама курит, практически не прикоснувшись к еде. Улицу перешла женщина с тремя малышами в одной коляске. Граффити на стенах нигде не было». Все в Бетфорд-парке было по-другому. Мама рассказала поучительную историю, когда они с братом и сестрой учились в средней школе, то заходили к учителю, который вел занятия у брата или сестры, чтобы рассказать, как тот болен или плохо себя чувствует, чтобы его освободили от занятий. После этого они встречались за школой, долго смеялись и пробирались в кино на целый день. Мы вместе похихикали, но после этого мама стала неожиданно серьезной. Я бы хотела, чтобы все было иначе. Я жалею о том, что не ходила в школу Лизи, потому что сейчас я уже ничего не могу изменить. Не попадай в ситуацию, когда у тебя во взрослом возрасте нет никаких вариантов выбора. Ты же не хочешь оказаться в тупике. «А ты в тупике, мама?» Ты чувствуешь, что в тупике с бриком, спросила я. Нам повезло, что он у нас есть, ответила мама. Я снова обратила внимание на мамину хрупкость. мы сидели под открытым небом, в незнакомом мне районе, и ели на деньги совершенно незнакомого мне человека. От этого мама со своей близорукостью и полным отсутствием перспектив показалась мне еще меньше, чем она была на самом деле. Ей ничего другого не оставалось, кроме как переехать к Брику. Если бы мама не ушла к нему, куда бы она вообще пошла? Что еще она могла сделать для себя, меня и Лизы? Она использовала слово «в тупике». «Наверное, не стоит сейчас расспрашивать ее о Брике», — решила я. «Когда угодно, но только не сейчас». Мы сидели в молчании. Я подумала, что когда-нибудь я пройду мимо этой школы, а ее уже не будет на земле. Я решила сделать мысленный снимок этого момента, как мы сидим и едим. Вот мамино тело, полное жизни и чувств. Мы любим друг друга, этого никто не сможет изменить. Я всегда буду в твоей жизни, ты вырастешь, но все равно будешь моим ребенком, сказала мама в ту страшную ночь, когда рассказала мне, что у нее спит. Я наклонилась и сорвала два белых и круглых одуванчика и протянула один маме. Она взяла его той же рукой, в которой держала сигарету, и внимательно рассмотрела. «Спасибо, Лизи, сказала она наконец. «Загадай желание, мам». Я рассмеялась. «Только никому не говори о том, что ты загадала, иначе не сбудется». Я сделала вид, что не замечаю ее смущения. Мы взялись за руки и сдули одуванчики, семена парашютики которых разлетелись во все стороны. Некоторые из них зацепились у нее в волосах. Я подумала, надо пожелать, чтобы у меня в жизни было больше вариантов выбора, а также чтобы в школе все пошло нормально. Но вместо этого я пожелала, чтобы у мамы было все в порядке». Я так никогда и не узнала, что пожелала она. Мой восьмой класс в своем нынешнем составе существовал уже два года. Около 25-13-летних учеников класса были поделены на плотно сбитые группы. Когда я вошла в классную комнату с запиской от координатора и красной сумкой с тетрадками, учитель мистер Стрезу «Вел урок математики. Это был мужчина в возрасте около 35 лет, в темной, застегнутой под горло рубашке и поношенных штанах цвета хаки. Он взглянул на записку, которую я ему передала, и нахмурился. «Добро пожаловать, Элизабет». Я кивнула ему в ответ. «Недовольные учителя — это гораздо хуже, чем учителя, которых ты вообще не успеваешь узнать». Еще до того, как я переступила порог класса, я решила, что не собираюсь близко знакомиться с учителями, которые работают в школе номер 80. «Садись, где тебе нравится», — сказал учитель, скомкал записку от координатора, выбросил ее в мусорное ведро и вернулся к математической проблеме. Кто решит четвертое задание? В шумном классе было свободно всего одно место. Я подошла и села, не поднимая глаз, и, надеясь, что никто не обратил внимания на мое появление. На парте, за которой я сидела, кто-то вырезал слово «фрик». Примечание. Неверно написанное слово «фрик», «человек со странностями», конец примечания. Я потрогала пальцами надпись и услышала за собой смех. С первого класса школы я подвергалась насмешкам. Кровь прилила к моему лицу, и в горле появился комок, ну вот опять пронеслось в голове. Я глубоко вздохнула и опустила голову. Несмотря на то, что я научилась ежедневно мыться, регулярно менять одежду и нижнее белье, и даже то, что сейчас на мне были не мои собственные, а лизины вещи, я умудрялась привлекать к себе негативное внимание учеников. Я подумала, над чем могли смеяться окружающие, и пришла к выводу, что смеялись, скорее всего, не надо мной. Я обернулась и увидела красивую латиноамериканскую девушку и белого парня. Они сидели рядом и плевались друг в друга комочками жеваной бумаги из раскрученных трубочек ручек. Они откровенно дурачились, и вид у них был совершенно счастливый. Девочка выстрелила в парня жеваной бумагой, но промазала, и попала в волосы девочки, сидящей в другом конце класса. Учитель не обращал на них внимания. Девочка и парень начали заразительно смеяться, и я сама не смогла скрыть улыбки. Потом я увидела, что латиноамериканка смотрит на меня, и быстро отвернулась. «Мистер Стрезу», Расписывал на доске математическую задачу, а латиноамериканка стала рассказывать соседу пошлую шутку. Эта шутка была похожа на те, которые вещала мама, вернувшись из бара, где не отказывала себе в коктейлях белый русский. Я была уверена, мистер Стрезу прекрасно слышит, что говорит латиноамериканка, и решила, что она его провоцирует. Мне было интересно, что сделает мистер Стрезу, Потом совершенно неожиданно латиноамериканка обратилась ко мне. Сперва я подумала, что она говорит с кем-то другим, но она наклонилась вперед и положила руку на мою парту. «В следующем месяце мне исполнится 13. Я собираюсь отметить день рождения и приду в школу в плаще». Я даже не знала, как мне расценивать ее улыбку. До этого ко мне обращались только для того, чтобы надо мной посмеяться. Я решила подождать, пока ситуация не прояснится. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» — продолжала латиноамериканка. «Только в плаще, чтобы раскрывать плащ и демонстрировать себя учителям». Она схватилась за плечо парня, и они вдвоем согнулись от хохота. На этот раз я тоже рассмеялась вместе с ними. Было очевидно, что латиноамериканка обращалась именно ко мне, следовательно, в такой ситуации я должна была ей что-то ответить. «Ты правда собираешься это сделать?» «Я не могла придумать ответы лучше. Это будет прикольно». Наконец, мистер Стрезо обратил внимание на шум. «Хватит. Я к тебе, Бобби, обращаюсь. Заканчивай. Саманта, сделай задание номер девять». Он протянул ей мелок. «Уже иду, смотрите!» Она щелкнула пальцами, встала и приняла картинную позу, демонстрируя свои женские прелести и лучезарно улыбаясь. Только когда латиноамериканка встала, я смогла полностью оценить ее красоту. Парень по имени Бобби согнулся от смеха. Саманта подняла вверх руки, громко чихнула и снова села на место. «Мистер Стрезу, я не могу решить эту задачу, извините, ничем не могу вам помочь», сказала она учителю, словно делала ему одолжение. Многие ученики засмеялись, другие молчали, те, кто сидел на первых партах, были явно недовольны. Красиво одетая девочка подняла руку и вызвалась решить задачу. После звонка я пошла за Самантой и стала спускаться по параллельной лестнице, так, чтобы находиться в поле ее зрения. Я хотела, чтобы она меня заметила. Поглядывая друг на друга, мы начали все быстрее избегать по лестнице, словно играли в какую-то игру, а потом громко рассмеялись. На последней ступеньке мы остановились и познакомились. «Как тебя зовут?» — спросила Саманта, прижимая ладони к бедрам. Я чуть было не сказала Элизабет, но потом вспомнила, как это звучит в устах социальных работников, ненавидящих меня одноклассников и хуже всего от мамы, когда она находится на пороге очередного нервного срыва. «Меня зовут Лис», — ответила я. «Рада познакомиться, Лис. Меня зовут Сэм», — сказала латиноамериканка. «Прогуляемся», — спросила я ее, показывая на выход из школы. Сэм, наверное, ответила утвердительно, потому что потом мы гуляли по улице, но единственное, что я запомнила, была ее широкая улыбка.